Да, именно так Хотя это не только моя плоть Моя печенка очень вкусна Особенно рубленная с крутым яйцом и куриным жиром А ребрышки хороши, чтобы перекусить в пути А крака же надо выдерживать несколько недель, прежде чем... Довольно, закричал Кармоди Извини, но... Нет, ты все-таки объясни, за счет чего же твое тело всю жизнь снабжает пищей твое тело? Даже смешно Ну, я не слишком много ем Может быть, я спросил не очень ясно Поправился Кармади Но ты же не можешь питать свою плоть Если ты одновременно эту плоть уничтожаешь Боюсь, я не совсем понял Давай сначала Если ты потребляешь свою плоть Так я и делаю Итак, если ты потребляешь свою плоть Для пропитания плоти Минутку, давай с цифрами Если ты весишь, скажем, 50 фунтов Именно так, на родной планете я весил 50 фунтов Прекрасно, идем дальше Если ты весил 50 фунтов И если, скажем, за год ты съел для поддержания жизни 40 фунтов Сколько же останется? 10 фунтов, правильно? Черт возьми, ты что, не видишь, к чему я веду? Ты просто не сможешь долго кормить себя «Почему не смогу?» «Закон уменьшающихся поступлений», – веско сказал Кармоди. «Совершенно очевидно, что ты съешь сам себя. Съешь, и ничего не останется. Тебе нечем будет кормить себя, и ты умрешь». «Совершенно верно. Но смерть неизбежна и для себеядных, и для чужеядных. Умирают все Кармоди, как бы они ни питались». Но «Если ты действительно ешь себя, ты умрешь через неделю». Есть насекомые, которые живут один день. Но у нас, призов, вполне разумная долговечность. Запомни правило. Чем больше мы съедим, тем меньше надо кормить. И тем больше получается срок жизни. Время – великий фактор в автопоедании. Многие призы съедают свое будущее еще в ранней юности. И таким образом сохраняют для себя большой кусок жизни. А как они съедают бу будущее? — спросил Кармоди. — Не могу объяснить. Съедают и все. Я, например, слопал запас за 12 лет. От 92 до 80. Старческие годы, когда от жизни нет удовольствия. А теперь, соблюдая рациональное самопотребление, я думаю дожить до 70 слишком. — У меня от тебя голова болит и тошнит заодно. — В самом деле? — возмутился Прис. — Тошнит его по всякому поводу, понимаете ли А ты сам, кровавый мясник Сколько несчастных животных разгрыз и сожрал в своей жизни Сколько слопал беззащитных яблок Сколько головок лука вырвал из их земляных кроваток Верно, я съел случайно попавшегося Арити Но перед тобой в день страшного суда Встанут целые стада, которые ты сожрал Сотни волоуких коров, тысячи беззащитных курчек, Бесконечные ряды кротких овечек Не говоря уж об изнасилованных тобой садах Целых лесах, яблони, вишен Да, я отвечу там, за съеденного Арите Но ты, как ты искупишь стоны всех этих животных, сожранных тобой Как искупишь кармати, как? «Ладно, заткнись!» – рявкнул Кармоди. «С большим удовольствием!» – ответил Прис с иронией. «Я ем, потому что я должен есть. Природа у меня такая, вот и все». «Ну, если ты так полагаешь...» «Да, так полагаю. Теперь заткнись. Дай мне сосредоточиться». «Не скажу больше ни слова. Только можно спросить, а на чем ты хочешь сосредоточиться?» «Это место похоже на мой родной город», — сказал Кармоди. «Я хочу понять, он это или не он?» «Неужели это так трудно? Кто знает, как выглядит его город, тот его и узнает». «Нет, когда я здесь жил, я его не разглядывал, а с тех пор, как уехал, почти не вспоминал». «Если ты не разберешься, где твой дом и где не твой, никто в этом не разберется. Надеюсь, ты это помнишь». «Помню», — сказал Кармоди, и медленно побрел по мейплвуд авеню, с внезапным ужасом подумав, что любой выбор может стать роковым.